Глава одиннадцатая Дагмис Калам чувствовал, приближается что-то опасное. Угроза, но не извне, а как будто изнутри. Так не могло быть. И все же дурное предчувствие отказывалось покидать его. Ему не нравилось, как вели себя жрецы с его матерью в последнее время. дагмескалам давно уже признал, что Амарсина удручающе глупа. Как бы он не любил мать, это ничего не могло изменить. Верховная жрица обожала праздники, терпеть не могла вникать в проблемы и легко поддавалась налезть. Жрецы всегда пользовались этим, чтобы получить то, что им нужно. Просто раньше так Мискалам был слишком мал, чтобы замечать такое, а теперь вот научился. Видел он и то, что матери все чаще подносили кубки, полные сока хемперы, прямо после пробуждения. А Марсина рада была принять подношение. Зелье ее веселило, делало все понятным и простым. Началось с этого, продолжилось рассуждениями о том, что нынешняя верховная жрица особенная. Возможно, новое воплощение самой Брерис. Матери вроде как не полагалось верить в такое, однако Дагмис Калам не мог с уверенностью заявить, что она правильно воспринимает реальность. Он понятия не имел, что делать дальше. Его власть была условной и ограниченной. Мать еще молода и здорова, она будет править много лет. Но кому принесет пользу такое правление, если она поверит в свое единство с Брерис? После того, как были уничтожены чужаки, якобы пришедшие с небес, а марсин вполне допускала такой вариант. Советовать ей что-то было бесполезно, он прекрасно знал, что она не послушает. Дагмис уже знал невесёлую историю своего рождения, впервые услышал рано, а потом ему еще и повторили много раз, чтобы он точно усвоил. Он – нежеланный ребенок, вызывающий у своей матери лишь отвращение. Ей было меньше лет, чем ему сейчас, когда ее заставили родить наследника. Тогда поселением правил его дед, который тоже был невысокого мнения об уме собственной дочери. Для марсин все прошло больно и тяжело, поэтому она сразу велела унести от себя ребенка. Но изменить она ничего не могла, даже у Верховной Жрицы не было власти просто убить наследника, и она вынуждена была мириться с его существованием. Мириться, но не любить и не уважать. Сначала Дагмис Калам еще пытался изменить это, заслужить любовь матери, а потом сообразил, что не все зависит от него, да и никогда не зависело. Он смирился, старался заниматься своими делами и не лезть лишний раз к Марсин. Вот только его дела тоже развивались не слишком приятно. Жрецы ему не доверяли. Глашатые смотрели свысока и по-прежнему считали ребенком, а у него не хватало смелости их приструнить. Он никак не проявил себя во время битвы с небесными чужаками. Дагмис надеялся, что его отвлечет от этого прекрасная пленница. Он хотел видеть ее в своей постели и хотел говорить с ней. Ему казалось, если он получит ее обожание, это позволит ему поверить в себя. Нелепо, но как есть. У него даже здесь ничего не получилось. Он был с ней мягким, был решительным. Ничего не работало. Он хотел освободить ее из клетки, а она предпочла остаться рядом с тупым животным. Кто следующим его унизит? Ювар какой-нибудь? Теперь дагмескалам метался по пустому дому, ожидая, когда закончится ядовитый день и начнется новая блаженная ночь. У него не было никаких особых планов, просто ночь всегда дарила свободу. А днем все равно ничего интересного не случается. Или раньше не случалось. Сегодня его определенно ожидали перемены. Дагми Скалам понял это, когда в его дверь постучали. Да так отчаянно, что визитом вежливости это быть никак не могло. Дагми призвал своих слуг и отправил их встречать гостей. Сам он спускаться в нижний зал не любил. С каждым открытием двери в дом врывалось немного ядовитого тумана. не смертельно но неприятно. Пусть такое слуги терпят, но не господин. Он никак не мог догадаться, кто заявился к нему в подобное время. А когда увидел гостей, понял, что и не угадал бы. Перед ним стояли слуги глашатая теней. Только женщины, перепуганные, одна прижимала к себе руку, хотя никаких ран на ней не было. У других двух были кровавые пятна на одежде. «Что происходит?» — строго спросил Дагми Скалам. Он сразу вспомнил о пленнице, и, хотя безмозглая девица такого не заслуживала, почувствовал укол волнения. Неужели этот безумный зверь сорвался и что-то сделал с ней? Но оказалось, что сделали не с ней. Сделала она. Пленница нарушила немыслимое количество запретов. Помогла раненому глашатую, покидала дом без позволения, провела какие-то дикие ритуалы, да еще и, похоже, спровоцировала убийство старшей служанки. Остальных это напугало настолько, что они немедленно побежали в дом наследника. Заявиться к верховной жрице они не осмелились даже в такой ситуации. «Мы не хотим быть прокляты, милостивой — всхлипнула одна из служанок. — Мы ничего не делали. Кровь глашатая попала на нас не по нашей воле. Вы не могли бы объяснить это всемогущий Бререс, когда будете возносить к ней свои молитвы. — Да-да, я помолюсь за вас, — отмахнулся от них Дагмис Так из глашатой теней что? Он уже умер? — Мы не знаем, Великий, — растерялась служанка. Когда мы уходили, он был у себя, но никто из нас не видел, живой или мертвый. Наверное, он умер. Из него вылилось больше крови, чем есть в человеке. Хм, ясно. Это, конечно, хорошо. Идите к себе, оставайтесь внизу, к нему и горные воровки не подходите. Я скоро приду и позабочусь о вас. Благодарим, добрейший. Они действительно покидали его дом приободренными. Их вера в могущество жрецов была непоколебима. Да и у наследника настроение улучшилось. Совсем недавно Дагмис Калам указалось, что получить пленницу не удастся, а теперь она могла оказаться в его постели всего через пару часов. Потому что она и правда совершила достаточно преступлений, чтобы быть казненной на месте. Ей придется выбирать, смерть или покорность. Конечно, Дагмис Калам не хотел ломать ее окончательно. Она не нужна была ему безвольной. Но он не был подтолкнуть ее к правильному первому шагу, чтобы она сама поняла, где ее истинное место. Ну а глашатый уже не вмешается. Дагми Скалам понятия не имел, кто его так тяжело ранил, да и не интересовался. Саргона давно пора было сменить, слишком уж он жуткий. Бежать со слугами наследник не собирался, много чести. Ему нужно было выждать немного, переодеться, явиться в дом своего подданного так, как положено. Сохранный, разумеется, просто на всякий случай. Дагми Скалам даже подумывал призвать с собой кого-то из глашатаев, но решил не рисковать, они непредсказуемые. Долго отсиживаться он тоже не собирался. Ему не терпелось забрать свой живой трофей. Дагмис Калам уже переоделся и готов был к выходу, когда заметил легкое, едва уловимое движение в дальней части спальни. Это было странно. Может, показалось? Днем окна были закрыты щитами, свет шел от сияющих цветов, но и они уже угасали, давая неровное красноватое свечение и слишком много теней. Должно быть, ветер потревожил лепестки, и они двинулись, заиграл свет. Иного объяснения быть не может дагмис никого сюда не пускал и уж тем более не призывал. Но стоило ему успокоиться и поверить в это, как движение повторилось снова. Неуловимое, быстрое, нечеловеческое. Но чье тогда? Сердце забилось быстрее, страх, будто не зная, что он, недостойное наследника чувства, расползался под кожей. Рядом с дагмискаламом скользили тени. Они ему угрожали. «Эй!» — позвал он. Должно было прозвучать грозно, но получилось как-то жалко. «Кто здесь?» Покажи себя, или будешь наказан именем брерис Кто бы ни таился в тенях, Бререс он определенно не боялся. Нужно было позвать охрану, однако Дагмис Калам сомневался, что воины услышат его на таком расстоянии. Оставалось полагаться на себя и свои силы, которые были не так велики, как ему хотелось бы. Он отступал медленно, осторожно, постоянно оглядываясь. Он готов был атаковать, стоило ему только увидеть соперника. Дагмис Калам должен был добраться до охраны, Но у него ничего не получилось. Он так и не узнал, кто напал на него. Движение мелькнуло совсем близко. Оно стало не только тенями, но и ветром, коснувшимся кожи наследника. Оно обернулось чужим присутствием за спиной. Дагмис Калам медлил он начал оборачиваться, и уже в движении почувствовал удар, обрушившийся на затылок. Тишина осталась для него безликой и безымянной. Порой Эрнстину Вигели казалось, что все разваливается, и нет смысла напрягаться, потому что крах колонии – просто вопрос времени. Он никому не говорил о своих страхах, но сам-то он от них отмахнуться не мог, и они отравляли его быстрее, чем ядовитый туман. Население колонии увеличивалось. Они не плодились бездумно, как дикари, но они жили безопасно, появлялись новые семьи, для этого хватало места, а продовольствия не хватало, вот о чем никто не думал. «Урожаи на их скудных землях оставались прежними. Выживание очень часто зависело от того, что удастся украсть у дикарей. Но разве же это жизнь? А спокойно сеять и собирать урожай в джунглях не давали все те же дикари, не желавшие договариваться». Замкнутый круг. Первая за многие годы надежда у Эрнстина появилась, когда с небес откликнулись на их зов, прислали переговорщиков. Но там все закончилось быстро и плохо. Это стало для генерала серьезным ударом. Вторая команда его не впечатлила. «Поначалу». Теперь же он не представлял, что и думать о них. С одной стороны, они многое знали. Он прекрасно помнил, как пришельцы осматривали трупы, собранные в лаборатории. Они, в отличие от Эрнстина и всех ученых колонии, понимали, на что смотрят. Но ничего не сказали. И это как раз была вторая сторона ситуации. Они с самого начала вели себя странно. Не враги, однако и не друзья. Эрнстин догадывался о причинах. Если бы какие-то непонятные чужаки убили его солдат, кого бы он послал следом? Миротворцев или палачей? Он бы уже так легко не согласился на переговоры. Он бы потребовал достойного наказания для виновных. Он подозревал, что у него с пришельцами много общего. Пожалуй, нужно было готовиться к обороне, а у генерала не было сил. И у колонии не было сил. Опытных офицеров осталось слишком мало, да и потери среди солдат стали серьезными. Эрнстин понятия не имел, что будет дальше. Немного утешало лишь то, что у дикарей, похоже, не меньшие проблемы, хотя и иной природы. В дверь постучали, отвлекая его, и помощник предупредил, что поговорить с ним желает Атмар Стеури. Эрнстин раздраженно поморщился, однако гостя впустил, просто потому, что не нашел причины отказать. Атмара он переносил с трудом, но вынужден был с ним общаться, как с советником управляющего по вопросам населения. Впрочем, на этот раз Атмар пришел говорить не о жителях колонии. Кое-как, доковыляв до стула, он поинтересовался. «Вы знаете, где сейчас наши дорогие гости?» «В небесном пределе», — сухо отозвался Эрнстин. «Да, я осведомлен, что они в городе. Но где именно? Ваши люди следят за ними?» «В этом нет необходимости. В небесном пределе нет ничего такого, что им нельзя видеть». Это как раз было правдой. Изначально Эрнстин не собирался показывать им свою лабораторию. Он понятия не имел, как они отреагируют на вскрытие и тела, долгие годы остающиеся без погребения. К живым дикарям они проявляли раздражающую симпатию, так что закончиться это могло чем угодно. Однако они нашли лабораторию сами и восприняли ее вполне спокойно. Осмотрев мертвецов, они ушли, ничего не сказав арнстину Но и к управляющему они не побежали. Уже хорошо. «Да-да, я понимаю», — кивнул отмар. Он смотрел на собеседника так многозначительно, будто понимание между ними делилось на многие уровни, недоступные простым жителям колонии. Эрнстин не представлял, что это значит. С Атмаром всегда так. Вот поэтому генерал предпочитал встречаться с ним как можно реже. «Вы что-то хотели, господин Стиури?» «Просто дать дружеский совет», — улыбнулся Атмар. Эрнстину лишь чудом удалось не содрогнуться. «Присматривайте за ними». А лучше бы и вовсе ограничить перемещение тех, которые еще здесь. «Зачем?» «Ну мы же не знаем наверняка, где сейчас остальные. Большая их часть. Где же? Где же?» «Они сказали, что хотят осмотреть джунгли. И осматривают их так много времени, не возвращаясь из тумана по Тесуме, а остальные совсем не тревожатся за них?» Эранстин устала потер виски. Головная боль снова нарастала. Не уверен, что сегодня я готов искать ответы на интригующие вопросы, господин Стеури. Мы можем перейти сразу к сути? А суть вот в чем. Что, если все это время они договариваются с дикарями? Мы выдержим такой союз неподготовленными? Вот и снова вопросы пошли. Вы и сами знаете, что с дикарями невозможно договориться. Особенно после того, как дикари убили других переговорщиков. Как знать. Что вообще могут предложить им дикари? То, что им нужно», — ответил Атмар. «А что им нужно, мы не знаем, они не говорят. Вдруг то, чего у нас нет, но есть у других». «Вам больше делать нечего. Займитесь переселенцами, заодно и обеспечите нам эту симпатию чужаков, которые за них волнуются. А оборону оставьте лучше мне». Атмар продолжил улыбаться, однако в его уцелевшем глазу мелькнуло нечто странное. Эрнстин не знал, как это понимать, и решил, что советник сейчас побежит жаловаться брату. «Только и всего». Больше отмар ничего не мог. Если бы на его месте был другой советник, Эрнстин уже насторожился бы, заподозрив интриги. Но разве стоило ожидать чего-то серьезного от несчастного калеки? Когда служанки принесли два сосуда, вода была теплой и идеально прозрачной. Когда Лорена закончила, в сосудах плескалось багровое месиво. Зато кожа глашатая наконец стала чистой, и появилась возможность разглядеть немыслимое количество шрамов всех форм и размеров. Теперь будет еще три, если он доживет до этого. Чтобы увеличить шансы на такой исход, ларена сделала ему еще два поддерживающих укола. Служанки, которые забирали грязную воду, смотрели на пленницу уже не с опасением, с ужасом. Конечно, она же проклята. Она не просто перевязала раны глашатой, она раздела его, омыла, причем без должного трепета. Если бы они были воинами, они бы наверняка напали. Но они были собой и предпочитали держаться от нее подальше. Интересно, как они будут смотреть в глаза Саргону, если он все-таки останется в живых? Лорена допускала, что с прежним обожанием и без какого-либо стыда. Умирает? Воля Брейрис. Выздоровел? Воля Брейрис. Очень удобно, в любой ситуации подходит. Хотелось ей только одного – уйти к себе, отмыться от крови и грязи и завалиться спать. У нее не осталось сил даже плакать. Она все отдала, и внутри как будто поселилась гулкая пустота. Но проклятие Бререс, очевидно, уже начало действовать, потому что на отдых Лорену никто не отпустил. Едва она покинула спальню Саргона, как ей сообщили, что с ней желает поговорить Дагми с Калам. На лицах служанок легко читалось торжество, которое тоже говорило о многом. Принц не сам сюда завернул, они уже успели пожаловаться ему. Призвать исполнителя воли богини, раз уж сама Бререс не удосужилась мгновенно поразить преступницу. И все это было очень плохо. Не потому, что Дагми Скалам верит в проклятие. Мальчишка наверняка знает, на чем держится колония. Он просто использует такой шанс, чтобы отомстить им обоим, и Лорене, и Саргону. Он явно не забыл свое недавнее унижение на кладбище машин. Лорена пыталась придумать, как выкрутиться, что сказать, что сделать. Идей не было. Ее разум как будто выработал всю энергию, спасая глашатая. Теперь мысли отступили, остался только страх. Хотелось вообще ничего не делать, спрятаться. Но это было глупо. «Дом большой, однако даже тут скрываться вечно не получится, а уйти ей не дадут». Усилием воли Лорена заставила себя расправить плечи и поднять голову. Больше ей ничего не оставалось. Дагмис дожидался ее на втором уровне, на том месте, где она недавно, целую вечность назад, обнаружила истекающего кровью глашатая. Принц, облаченный в лучшие одежды, задумчиво разглядывал подсохшие алые разводы на полу. «Все это уже можно было десять раз убрать, приказали же!» Но слуги предпочли оставить кровь нетронутой, чтобы подчеркнуть тяжесть преступления. Теперь они сбились в злорадное стадо в дальней части комнаты и ждали, когда нарушительница будет наказана. Труп в мешке убрали, и на том спасибо. А может, и не они убрали. Сейкао выглядели подозрительно сытыми. «Чему обязана вашим визитам поинтересовалась Лорена. Заискивать перед мальчишкой она не собиралась. Это все равно ничего не изменило бы, только лишило бы ее последних крупиц гордости. И тут Дагми Скалам ее все-таки удивил. Он небрежно махнул рукой в сторону слуг и пояснил, как ни в чем не бывало. Эти прибежали и наебедничали, а могли бы и делом заняться. — Что? — растерялась Лорена. — Слуги, судя по отвисшим челюстям, растерялись еще больше. — Дурацкая привычка. При любом случае к лидерам бежать, — пожаловался принц. — Как будто у меня других дел нет. Он там хоть живой? — Живой. — Пока. Ну, удачи ему, да, осенит его Бререс и все такое. Понадобится, что зовите, а по пустякам больше не отвлекаете. И приберитесь тут, что ли, а то кровью воняет. Вы же не проветрите толком, окна не откроешь на ночь. Сказал и направился прочь, как будто все было ясно по умолчанию. Как будто не было никакой Бререс, ее законов и ее страшного гнева. Лорену это просто удивило, а вот на прислугу произвело гнетущий эффект. Они словно потеряли точку опоры, самодовольство как рукой сняло. Они тут же бросились за водой и тряпками. Им было страшно поднять на Лорену глаза. Любой приказ они готовы были исполнить с таким рвением, будто пленница была их полноправной госпожой. Приказов у нее было немного. Слугам полагалось навести порядок, позаботиться о кухарке, которая все еще не пришла в себя, не соваться к саргону и подогреть воду, в которой ларена могла бы вымыться. После всего этого она завалилась в постель мгновенно заснула. Она понятия не имела, сколько длился глубокий, лишенный сновидений сон. Проснулась ларена с тяжелой головой, но в целом отдохнувшей. По-прежнему испуганные служанки сбивчиво объяснили, что спала она примерно третью часть дня. Это было нехорошо. Лорена никогда еще не спала так долго. Она надеялась, что восстановится как прежде и посмотрит, как дела у Саргона. А треть дня? Слишком много. Он же умереть там мог. Она велела его не тревожить. Возможно, тело уже остыло. Она быстро оделась и, не удосужившись даже умыться, поспешила наверх. Может, это и было глупо, но иначе она не могла. Мысль о том, что все ее старания оказались напрасными, причиняла почти физическую боль. Так же нечестно Однако, когда в ее жизни все было честно? Да и проклятие Бререс опять же. Но проклятие то ли отменилось, то ли стало на паузу. Саргон был жив, в сознании, и даже, кажется, чувствовал себя лучше. Правда, повязки пропитались кровью, но не полностью, и это не помешало глашатую приподняться на подушках. Он добыл себе еды и теперь скармливал остатки фруктов Нинки, который был всем доволен и даже не подозревал, как сильно могла измениться его жизнь. Когда вошла Лорена, Глашатый попытался встать, но она тут же вытянула вперед обе руки и почти крикнула. «Нет, не смей! Я второй раз кожу шить не буду, мне не понравилось!» Саргон уставился на нее пылающими угольками глаз, но здравый смысл все же проявил и дергаться перестал. Судя по чистоте пола, здесь побывали служанки. Аптечки они не выкинули, просто аккуратно расставили в углу, и это было главным. Покопавшись среди своих недавних находок, ларена отыскала чистые повязки и еще один укол стимулятора. Когда она подошла ближе, глашатай напрягся, поднял руку, словно отбиваться собирался, но так и не напал. ларена все равно не рисковала. Кто этих дикарей поймет? Она двигалась медленно и осторожно. Одну руку мягко опустила ему на плечо, чтобы он был готов к уколу, а Саргон все равно сделал резкий вдох, будто его плетью ударили. «Ну, хватит уже!» — разозлилась Лорена. «Думаешь, я от этого удовольствия получаю?» Она привыкла к тому, что он чаще всего молчит. Ожидала, что промолчит и на этот раз. Вопрос был не таким уж важным. Однако Саргон неожиданно ответил ей. «Не думаю. Ты ненавидишь меня». «Вот именно!» — с вызовом произнесла она. «Хорошо, что ты помнишь». «Тогда зачем мне помогать? Меня ранили твои. Вам всем моя смерть выгодна». Да знаю я. А зачем спасла тебя? Не знаю. Слушай, я не хочу думать об этом. Потому что, когда я думаю, все становится совсем паршиво. Правы были скорее те, кто ранил тебя. Ты оружие, которое не умеет ничего другого, только быть оружием. Ты бы даже не сделал то, что я. Не прочитал бы простейшие инструкции на лекарствах. Ты читать-то не умеешь. Саргон не был задет ее взрывом эмоций. Его голос звучал привычно спокойно. Я умею читать. Умеешь? А мне сказали, что глашатые не умеют. Глашатые не умеют. Я умею. Это было вообще неважно сейчас, особенно на фоне всего остального. Однако новое знание о нем не укладывалось в образ того агрессивного тупого дикаря, за который Лорен держалась в своей ненависти. Привычный мир шатался и терял четкий контур. Почему ты умеешь? Научил себя. Нельзя научить себя читать. Можно. Ходил к школе чтецов и слушал, как учили их. Потом попробовал сам. Получилось. Но зачем тебе это? Захотелось. Саргон попытался пожать плечами, но тут же поморщился, потревожив рану. Это напомнило Лорене, что повязки надо поменять. Сколько бы она ни призывала в себе гнев, его было недостаточно, чтобы махнуть рукой на спасенного ею человека. Раз уж взялась, надо идти до конца. Поэтому она просто действовала, стараясь не встречаться взглядом с темными глазами, неотрывно следившими за ней. Она чувствовала, что глашатую стоит немалых сил не отстраняться от ее прикосновений. Но и запрещать ей перевязку он не стал, хотя, похоже, окреп достаточно, чтобы все сделать самостоятельно. «Ты будешь проклята», — только и сказал он. «Так я уже. Насколько сильной у тебя будет истерика, если я скажу, что Бререс нет?» «Не будет истерики. Я знаю, что Бререс нет». Лорена хотела шокировать его или хотя бы спровоцировать на эмоции, чтобы он вышел из этого непробиваемого равнодушия. Но удар вернулся рикошетом. Она сама застыла перед глашатым, с едва вытащенной из упаковки повязкой. Ты знаешь? Давно. Саргон, который казался ей тупой машиной для выполнения приказов, отличался в юности на удивление живым любопытством. Это не только заставило его научиться читать, это же то и дело пригоняло его под окна и в калорисов, принадлежащие жрецам. Он искал ответы и получил больше, чем ожидал. Знание о Брерис поначалу показалось ему сокрушительным ударом. Он так верил, он столько пережил. Если это ложь, что тогда правда? Чья воля управляет судьбами? Ради чего двигаться дальше? Все запрещено. Что не запрещено, то уже внушает отвращение. Если бы в то время были испытания, он бы все провалил. Однако страшную правду он узнал в период покоя. У него было время, чтобы восстановиться и принять новые правила игры. Саргон был не из тех, кто сдается и прекращает свою жизнь. Он решил, что будет двигаться вперед, как получится. Служить не Бререс, а людям, рядом с которыми вырос. Не использовать Сиикао, а быть частью их стаи. Это помогло. Обеспечило в его реальности хоть какое-то равновесие. Ларена хотела спросить его, почему же он не ушел в обретенные горы. Он оказался достаточно умен для этого. «Так почему он не выбрал культуру и цивилизацию?» Но она вовремя прикусила язык. Все на виду безо всяких вопросов. Для Саргона обретенные горы не были культурой и цивилизацией. Они были вечной враждой, попытками убить его, истребленными сейка, убитыми детьми, воровством продуктов, теперь еще и ловушками, изрезавшими его тело. Он знал только то, что ему позволили узнать. И это была печальная картина. Перевязку ларена заканчивала уже дрожащими руками. Образ врага ускользал, как она не старалась. Третий пакет с повязкой она его вовсе уронила, а поднимать не пришлось. нинки ловко подхватил белый квадрат и притащил ей, явно довольный тем, что выучил новый трюк. Детеныш не понимал, что сделал только хуже. Нельзя чувствовать хоть какую-то симпатию к тому, кого собираешься пытать и убить. А Лорена уже и порог симпатии миновала. Дала была права. Если не во всем, то во многом. — Что с тобой? — спросил Саргон. Его должен был тяготить этот разговор, но почему-то не тяготил. «За что ты убил моего мужа?» Вопрос сорвался с губ сам собой. Только что Лорена не думала о нем, и вот он уже прозвучал. Очень глупый вопрос, почти наивный. Совершенно неуместный, и Саргону следовало бы посмеяться над ней за бабью болтовню. Но смеяться он не спешил, как и отвечать. На этот раз он молчал долго, и Лорене следовало бы уйти. А она почему-то сидела на краю кровати, сцепив руки с такой силой, что под ногтями проступила кровь. нинки по-прежнему хранимой блаженным неведением, счел ее руки удобной постелью и свернулся в них клубком. Когда стало казаться, что разговор завершён Саргон все же ответил ей. «Я не убивал твоего мужа». Лорена могла ожидать многого, но только не такого. Она возмущенно посмотрела на глашатая и наткнулась на привычный непробиваемый взгляд. Ты решил поиздеваться надо мной? После всего, что я для тебя сделала? Нет. Или ты не веришь мне? Ты убил моего мужа, Неви Арна, на моих глазах. Я была там, я... Я видела, что ты сделал с ним. Я верю. Но я не убивал твоего мужа. В памяти снова мелькнул тот последний день. Грохот боя, завывание зверей, лезвие в крови и уничтоженное тело. Лорена была близко. Ее как будто не было. «Как, по-твоему, я должна это понимать? Ты убил Невио и очень многих других из наших, и солдат, и офицеров». «Да», — прервал ее Саргон. «Теперь это верно. Я убивал солдат и офицеров. Я не убил твоего мужа. Я убил офицера горных воров». «Но это же... Это был Невио. Он был лучшим, добрым, умным. Его обожали». Он пришел, чтобы поделиться со мной мудростью? Холодно поинтересовался Саргон. Или он пришел убить меня? И убил бы, если бы не получилось у меня. Это другое. Меня можно убивать? Я не знал. Перед битвой мне не сказали. Ирония сейчас раздражала бы, однако Саргон даже это умудрился произнести равнодушно. Лорена не знала, что сказать в ответ. В ней одновременно уживались две истины. Невио был лучшим, она любила его, он не должен был умереть так рано. Но и если бы она оказалась на месте Саргона, она поступила бы так же, как поступил он. Она никогда не интересовалась судьбами дикарей, которых уничтожала. Если бы ее попытались упрекнуть за то, что она убила чьего-то отца, сына или друга, Лорена бы лишь рассмеялась. Хотел бы этот отец, сын или друг жить, не пришел бы на войну. Но ведь Неви пришел. Ей нечего было сказать. Она сбросила нинки с рук так резко, что разоспавшийся детеныш списком покатился по одеялу. Не обращая на него внимания, Лорена быстрым шагом направилась к двери. Саргон не пытался ее задержать. Он просто сказал ей вслед. «Я думаю, эта война победила нас всех в день, когда она началась». Авалон превратился в горы. За долгие годы, которые корабль провел на этой планете... Лианы накрыли его сплошным ковром, грозы и ветра принесли на него почву, а из почвы выросли цветы. Ночью, когда все вокруг сияло и переливалось, его, пожалуй, невозможно было отличить от ближайших холмов. А вот днем, даже в рыжем тумане, просматривались рукотворные черты. Все это не означало, что Авалон давно покинут и забыт. Киган без труда нашел две протоптанные дороги, выводящие к кораблю из джунглей. Сюда ходили часто и не по одному, дорога предназначалась для толпы. Получается, никто не скрывал от сектантов их прошлое. Просто преподносил в таком свете, в каком было выгодно. «Электричество чуешь?» — полюбопытствовала Ремильда. Она перенесла эту дорогу легче всех, но иного и не следовало ожидать от Хиллера. Стерлинг постоянно чесался и искал на себе клещей, хотя они не видели здесь ни одного насекомого, похожего на клеща, или уступающего размером земной вороне. Как нечто подобное могло незаметно прицепиться к киборгу, совершенно непонятно. Но он верил. На Нергале, похоже, неплохо приживалась слепая Вера. Ремиль даже явно наслаждалась видами, на нее и жертвенный алтарь не повлиял. К кораблю она добралась бодро и даже, кажется, умудрилась немного загореть. Или просто изменила оттенок кожи так, чтобы он лучше смотрелся на фоне ядовитого тумана. Кигана это путешествие тоже не измотало, хотя именно ему порой приходилось убирать с их пути местных хищников и движущиеся заросли по тесуме. Реальной угрозы все равно не было, и беспокоился он не за себя. Его куда больше волновала судьба Альды, оказавшейся в сердце джунглей. Да и роля с Лукией тоже. Колонисты показались электрокинетику какими-то мутными. Слишком многое в этой истории указывало, что они тоже могли быть причастны к убийству. Но если сектанты выглядели откровенно дикими, то горцы изо всех сил рядились в белое. Опыт Кигана подсказывал, что такие люди куда чаще оказываются опаснее очевидных злодеев. «Опять о телепатке своей думаешь?» полюбопытствовала Ремильда, когда они подходили к кораблю. О природе зла и тяготах модной индустрии. Да, это был мой второй вариант. Нашли время флиртовать, закатив глаза Стерлинг. Один я видел следы. Сюда кто-то ходит. Мы, например, услужливо подсказал Киган. Хотя бы треть нашей команды порядочно. Я здесь ни с кем не хочу встречаться. И не встретишься, заверила его Ремильда. Крупных форм жизни я внутри Авалона не чувствую, только в джунглях. Не знаю, зачем сюда шатаются местные, но днем они тут точно не остаются. Киган тоже не представлял, зачем сектантам понадобился корабль, расположенный опасно далеко от их поселения. Но долго гадать не пришлось. Ответ они получили, когда вошли в первый же зал, расположенный за пробитой стеной. В Авалоне устроили храм. И не жертвенник из обглоданных черепов, как в джунглях, а полноценный дворец здешней богини — Странным образом сочетающий в себе разные религиозные традиции. На стенах были вполне талантливо нарисованы ее гигантские портреты. Красивая, никогда не улыбающаяся молодая женщина в платье из цветов, с хищниками нергала, льнущими к ее ногам. Возле изображений на полу стояли сосуды с растениями, увядшими ночными, мерцавшими последними искрами света и умело засушенными потесуми, сохранившими форму и цвет. А еще здесь были жертвенные алтари – Большие плоские камни, усыпанные листьями и цветочными лепестками В доме богини людей не убивали, но и пустыми алтари не оставляли На камнях лежали местные животные Неподалеку от входа замер окровавленный унгах Крепкое, больше человека существо с телом змеи, которое на уровне груди переходило в плечи Две развитые лапы и вытянутую морду ящера Чуть поодаль просматривался сигил Песочно-желтый зверь, похожий одновременно на быка и антилопу Соседний алтарь занимали два ювара – гигантских паука с шестью ногами и длинными бронированными клешнями. Сектанты даже умудрились притащить сюда гремгрода огромное существо, которое Киган смог бы описать разве что как плод запретной любви бегемота и трицератопса, которому мир был не готов. Животных убили и бросили здесь. Запах, как и следовало ожидать, стоял соответствующий, и Киган порадовался, что фильтр респиратора такое не пропускает спокойствие, с которым разглядывала трупы Ремильда, намекало, что она попросту отключила обоняние. «Судя по разложению тел, их тут оставили в разное время», заметила Хиллер. «Но с разницей в несколько дней, так что сюда наведываются довольно часто. Рискну предположить, что схема простая. Им что-то нужно, они клянчат эту убререс, а авансом оставляют мертвую зверюшку». «Давайте поскорее уйдем», засуетился Стерлинг. «Я не желаю становиться мертвой зверюшкой». «А поздно», — ухмыльнулся Киган. «Я протестую!» «Не перед кем протестовать. Капитан, в горах осталось!» Все шутки пошутили. Участливо поинтересовалась Ремильда. «А теперь держите благую весть. Они наверняка приходят сюда только ночью. При ядовитом тумане и таком количестве потесуме толпе перемещаться опасно. Так что предлагаю продолжить осмотр, если вы не собираетесь никого тут хоронить». Состояние корабля указывало, что сектанты активно использовали только свой храм. Дальше они не совались. Здесь начиналась территория руин, поросших зеленью и ставших домом для мелких животных. Киган был достаточно опытным механиком, чтобы определить. При падении Авалон пострадал не так уж сильно. Большую часть корабля разрушили джунгли, которые без стеснения пробирались сюда через проломы. Но это так, внешнее впечатление. На самом деле, электрокинетик видел, что оборудование по большей части цело, многим еще можно пользоваться. Сектанты просто предпочли этого не делать. Первые из них. Нынешние, пожалуй, уже и не сумели бы. «Этот дурацкий туман когда-нибудь развеется или нет?» — простонал Стерлинг. «Ну сколько можно? Что мы вообще ищем?» «Указание на то, как капитан корабля превратил полуадекватное сообщество в культ имени придуманной бабы», — отозвался Киган. «Мы не можем быть уверены, что это устроил капитан», — возразила Ремильда. «А кто же еще? До такого мог додуматься только дятел, которому хватило мозгов изменить утвержденный курс корабля». Чем дальше они пробирались в вглубь Авалона, тем темнее становилось вокруг них. Но и тумана здесь было меньше. Датчики это подтверждали. Так далеко пыльца не залетала. Очень скоро они попали в ту часть корабля, которую поглотило болото. Здесь было сыро травы и сменились плесенью имхом появилась агрессивная ржавчина, которой на корабле вообще быть не могло, и от которой с испуганным визгом теперь шарахался киборг. Казалось, что они уходят к самому дну планеты, впереди нет ничего хорошего и лучше бы повернуть назад. Киган и сам не понимал, почему настаивает на продолжении пути. Но пока они не нашли никаких указаний на зарождение секты, а без них уходить не хотелось. Если ответов нет и здесь, где они вообще остались? Они забрались так далеко, что пришлось включить фонарик когда кое-что странное все же появилось. И это еще мягко сказано. Они увидели повешенных. Тонкие цепи крепились к металлической балке под самым сводом, тянулись вниз, навеки удерживая в пространстве истлевшие скелеты, которым не давали развалиться лишь скафандры. Они как раз пережили испытание временем куда лучше, чем их хозяева. Внутрь скафандров уже пробралась жизнь. Лишайник и слизни, и мелкие белые цветы. Но они все равно не смогли полностью скрыть покинутых остальными путешественниками мертвецов. В том, что этих людей казнили вскоре после падения Авалона, и сомневаться не приходилось. Скафандры были форменными, все подогнаны по размеру. На каждом символ корабля и фамилии. Такие носили только члены экипажа, которых и убили здесь. Подвесили жуткими гроздьями несколько десятков человек. И среди них центральное место занимал мятежный капитан. Пока Киган пытался понять, что это может значить, динамики его шлема заговорили голосом Ремильды. «Ну, давай, расскажи мне еще раз, кто основал на Нергале эту секту».